Глава вторая. Таврис, Тифлис, Москва. 11 февраля, 11 марта 1828 года. Снова в дороге. А что же происходило с нашим героем после того, как через день после заключения туркманчайского договора, по-видимому, 11 февраля 1828 года, он выехал из Тавриза в Тифлис? Грибоедов мог бы повторить в эти дни те же самые слова, которые он написал своему лучшему другу Бегичеву почти ровно 10 лет назад, 30 августа 1818 года, когда только начинал своё восточное странствие. Прощай, мой друг, сейчас опять в дорогу, и от этого одного беспрестанного, противого вольного движения в коляске есть от чего с ума сойти. Полное собрание сочинений, том 3, страница 17. Теперь же предстояло ехать совсем не в коляске, а преимущественно верхом, и не по летней пыльной дороге где-то под Новгородом, а в горных районах Южного Азербайджана, в необычно снежную зиму, через перевалы и замерзшие реки. Да, Прошло ровно 10 лет, за которое, как мы уже подсчитывали, Грибоедову пришлось только в дороге провести около 2,5 лет или не менее 850 дней, то есть в среднем по 85 дней ежегодно. Но начавшийся последний год жизни поэта побьет и эти рекорды. Точные расчеты по летописи жизни и творчества Грибоедова, летопись страницы со 106 по 146, составленной Пиксановым И другими источниками показывают, что в течение этого года поэту-дипломату придется провести в дороге 98-100 дней, преодолев около 7.000 верст. Укажем, что не перечисляя десятки и десятки мест стоянок по пути следования и не меньшее число мест ночевок, основные точки Перемещение поэта, начиная с 30 января 1828 года по 30 января 1829. Таврис, Мяне, Туркманчай, Таврис, Нахичевань, Ереван, Тифлис, Владикавказ, Ставрополь, Новочеркасск, Воронеж, Тула, Москва, Новгород, Санкт-Петербург, Новгород, Москва, Тула и Тульская губерния, Воронеж, Новочеркасск, Ставрополь, Владикавказ, Тифлис, Гумри Ахалкалаки в действующей армии, Тифлис, Цанандали-Тифлис, Эчмиадзин, Ереван, Нахичевань, Таврис, Тегеран. Причем из примерно 100 дней дорог, почти ровно по половине, по 50 дней поэт провел в движении по территории Персии и столько же по Кавказу и России. А долгие места пребывания поэта в этот последний год выпадают только на пять городов. переведём их по мере уменьшения времени нахождения Грибоедова в том или ином городе. Первое Петербург 82 дня с короткими выездами из города, например, в Кронштадт. Второе Таврис 63 дня, два коротких проезда и одно длительное пребывание. Третье Тифлис 51 день с учетом приезда в этот город не менее пяти раз, в том числе после поездок по Грузии. Четвёртое Тегеран 30 дней. Пятое Москва не более трех 4 дней два приезда. В целом, в Персии в свой последний год Грибоедов провел примерно 154 дня, более пяти месяцев, и как тут его не называть персидским странником. Теперь же 11 февраля 1828 года Грибоедову предстоял нелегкий обратный путь из Тавриза до Тэфлиса, который ему приходилось уже до этого преодолевать в разные стороны, туда или обратно пять раз. И, конечно, биограф и исследователь Грибоедова Пиксанов ошибся, когда писал в своей летописи, что выехав после Туркманчая в Тэфлис, поэт уже 14 февраля встретился там с Щербатовым. Летопись, страница 108. Этот путь не мог быть таким быстрым. Например, выступив в более благоприятное время из Тавриза вместе с отрядом пленных и беглецов 4 сентября 1819 года, Грибоедов добрался с ними в Тбилис только 3 октября. Даже если мы вычтем из срока поездки остановки в разных местах на несколько дней, все равно получится, что этот путь преимущественно пешком и изредка на лошадях. занял в 1819 году не менее 16-18 дней в осенний сезон. В другой раз, именно зимой, почти в то же самое время года, правда, в обратном направлении, 10 января 1820 года Грибоедов выехал из Стифлиса в Таврис и приехал туда только в начале февраля, делая основные остановки в следующих местах: – Саган-Лук, Перевал Угергерн, Пушкинский перевал, Арарат, Эчмиадзин, Ереван, Девалу. В этом районе при переезде через реку поэт дважды тонул. Нахичевань, Гаргары, Маранд, Софияны, Таврис. Даже если вычесть остановки поэта на один-два дня, в трех четырёх местах поэт провел в пути не менее 17-18 дней. получается, что выехав из Туркманчая по всей вероятности 11 февраля в Тавриз, а затем сразу же отправившись в путь из Тавриза, поэт мог прибыть в столицу Грузии с учетом его спешки выполнить важное поручение Паскевича не ранее 22-23 февраля. Последняя дата подтверждается в летописи Пиксанова тем, что в этот день Грибоедов встретился в столице Грузии с Всеволожским летопись страница 108 Если брать расстояние между основными городами по пути следования Грибоедова, то получается, что от Тавриза через Софияны, Марант и Джульфу до Нахичевани примерно 180 километров, От Нахичевани до Еревана не менее 200 километров, а от Еревана до Тбилиса через Аштарак, Арагац, Спитак, Джелал-Аглы ныне Степанаван еще 285 километров. В сумме выходит более 660 километров, и если грибоедов действительно преодолел их за 10-11 дней, то за день он как опытный кавалерист проезжал по 50-60 км. Автору этой книги во время поездки в Таврис посчастливилось проехать часть пути Грибоедова в сторону озера Урмия и Джульфы в конце ноября 2011 года. Естественно, на машине, а не верхом, и я могу с полной ответственностью подтвердить, что дороги в тех горных и до сих пор диких краях суровы и опасны. Уже в конце ноября везде лежал снег, дули пронизывающие ветры, а небо было покрыто серыми облаками. Сколько сил требовалось, чтобы почти два века назад преодолевать не современные, асфальтированные дороги, а самые простые сельские дороги и горные тропы, да еще главным образом верхом, в морозы и в юге, мне все равно трудно представить. Еще в августе 1819 года в выдержках из письма одного лица, причастного к русскому посольству в Персии, в котором исследователь Попова узнала Грибоедова, опубликованных в Петербургской газете, Поэт писал о тяжкой доле странников по востоку. Нужно знать, что такое значит путешествовать по Азии, чтобы судить о трудностях, которые нам пришлось перенести на пути от Тэфлиса до места нашего назначения. Помимо скуки и усталости, неизбежной при продолжительном путешествии верхом, мы испытали всю жестокость необычайно суровой зимы, неудобство жилищ, почти всегда без дверей и окон. и встречали часто даже недостаток в дровах и других вещах необходимых в жизни. Литературное наследство тома 47, 48, страница 216. Чтобы почувствовать колорит зимних странствий от Тавриза до Тифлиса, процитируем выдержки из путевых писем поэта Бегичеву, которые он писал с 29 января по 13 февраля 1819 года тоже в зимний период, но только на обратном пути из Тифлиса в Тавриз. Путь здесь неровный, как в наших плоских краях, каждый всход, каждый спуск дарит новой картиной. Впрочем, зимние пути самые лучшие, по крайней мере, воздух кроткий, а во всякое другое время года зной и пыль утомили бы едущих. На первый переход для меня встретились трудности. Мы считаем семь агачей, по-вашему сорок с лишним верст. Не доходя до ночлега, отстал от всех, несколько раз сходил с лошади и падал на снег, ел его Хочешь ли знать, как и с кем я странствую, то по каменным кручам, то по пушистому снегу, не жалей меня, однако. Мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас человек двадцать пять, лошадей с вьючными, не знаю, право сколько, только много что-то. Ранним утром поднимаемся, шествие наше продолжается часа два-три, Я, чтобы не сгрустнулась, пою, как знаю французские куплеты и наши плясовые песни. Мне все вторят и даже азиатские толмачи. Доедешь до сухого места, до пригорка, оттуда вид отменный. Отдыхаем, едим закуску, мимо нас тянутся наши вьюки с позвонками, потом опять в путь. А я, думаешь, на заде остаюсь? Нет, это не в Бресте, где я был в кавалерийском Здесь, скачу сломя голову, вчера купил себе нового жеребца. Я так свыкся с лошадью, что по скользкому спуску погололедице беззаботно курю из длинной трубки. Начлег здесь обыкновенно в хате, довольно высоко освещенным маленьким отверстием над входом, против которого в задней стене камин. По обеим сторонам сплочены доски наполор шина от земли и усланы карврами. Около них стоило ничем незаслонённая, незаставленная, между этими нарами у нас обыкновенно ставится круглый стол дорожный. Повар наш славный кормит хорошо. Груды камней на каждом шагу, как будто нарастают. Отростки деревьев бьют в глаза. Дорога почти непроходимая. Вышли на открытое место, тут сильный ветер поднялся навстречу и не переставал нас продувать, и после, когда уже горы сузились, И мы возле в лесу выбрали себе у склона горы, упершись в речку, местечко для отдыха и ночлега. С тех пор, как есть города и граждане, едем, едем от Финского залива до Тудова, куда сын Тавита входил за десятью талантами, а все в надежде добыть похвальную знаменитость. И, может, век до нее не доедем. Не стану утомлять тебя описанием последнего нашего перехода до здешнего города, довольно того, что я сам чрезвычайно утомился. Не больше и не меньше 60 вёрст по глубоким снегам проехали мы в шесть часов, разумеется, порядочной рысью, вот действительная служба. Вам, гиперборейцам, невероятно покажется, что есть другие края и на юге, где можно себе отморозить щеки. щёки. Однако это сбылось на одном из наших людей. И все мы ознобили себе лица. Еще теперь слышу, как хрупкий снег хрустит под ногами наших лошадей. Третьего дня, седьмого мы отправились из Риваня, сегодня прибыли сюда, всего сто тридцать три версты. Не усталость меня губит, свирепость зимы нестерпимая. Никто здесь не запомнит такой стужи. Все южные растения помёрзли. Притом, как мне надоели все и все. День нашего отъезда из Алевани был пасмурный и ненастный. Щедро осыпанный снегом, я укутался буркой, обвертел себе лицо башлыком, пустил коня на удачу и не принимал участия ни в чем, что вокруг меня происходило. Подумай немножко, будь мною на минуту, каково странствовать молча, не сметь раскрыться, выглянуть на минуту, чтобы хуже скуки не подвергнуться простуде. И между ног Беспрестанное движение животного, которое не дает ни о чем постоянно задуматься. Часто мы скользим по оледенелым протокам, иные живее прочих, незамёрзшие проезжали вброд. Нет, я не путешественник. Судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразить в исправинике, таможенные таможенного Она рукою железную закинула меня сюда и гонит далее, но по доброй воле из одного любопытства никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле в самое злое время года. С таким ропотом я добрался до Девалу, большого татарского селения в восьми агача от Ереване, бросился к камельку, не раздевался, не пил, не ел и спал как убитый. Полное собрание сочинений, том 3, страницы с 294 по 307. Да в варварской земле в самое злое время года пришлось не раз путешествовать поэту, и как надо было закалить себя и свой характер, чтобы переносить потом неоднократно дорожные тяготы лютой зимы или жары за 40 градусов. В феврале 1820 года грибоедов и с иронией еще раз рассказывал Катенину о своей доле кавалериста-странника в чужих восточных землях. Скажу об моем быту. Вот год с несколькими днями, как я сел на лошадь и с опустился в Иран, секретарь бродящей миссии. С тех пор не нахожу самого себя, как это делается? Человек по 70 вёрст верхом скачет каждый день. Весь день, разумеется, и скачет По два месяца сряду под знойным персидским небом, по снегам в Кавказе и промежутки отдохновения недели две, много три на одном месте. И этот человек, будто я, Положим, однако, что я не совсем с ума сошел, различая людей и предметы, между которыми движусь. Полное собрание сочинений, том 3, страница 42. Заметим, что поэт постоянно писал о путешествиях именно верхом, и это в условиях бездорожья и горной местности было вполне объяснимо. Движение в повозках на арбах и так далее было или просто невозможно, или требовало слишком много времени. А ведь после всех этих откровений 1819-20 годов поэта ждали еще более долгие странствия и испытания без особых перерывов почти на 9 лет. И, видимо, нам следует пересмотреть свое отношение к классику русской литературы к Грибоедову только как к интеллигенту и умнейшему человеку в России. Он попутно был еще несгибаемым путешественником, испытанным воином и прекрасным кавалеристом, которому не были страшны преграды и трудности. Все эти примеры странствий поэта еще раз объясняют нам, почему же он оставил после себя так немного литературных творений. В силе-то у человека одни и для творчества, и для службы, и для странствий.